Глава 21 Когда генерал назвал мой позывной, я подумал, что ослышался. Нет, серьёзно. За мной косяков в последнее время больше, чем за душарой зелёным. Бойца моего звена обвиняют в двойном убийстве. Меня самого подозревают в устреблении инфестатов. А психологи вот уже который месяц подряд снижают мой рейтинг стабильности. И тут вдруг награждение. Стоящий позади умар легонько толкнул меня прикладом косы в поясницу, потому что пауза слишком уж затягивалась. Хм, похоже, не я один услышал свой идентификатор из уст Крюкова. Наклонив корпус вперёд, я сделал первый шаг и замер, давая офицеру возможность опомниться. Я хоть и не надеялся, что он на глазах многочисленной публики возьмёт свои слова назад, но всё же это выглядело куда более реальным, нежели представление к награде. Генерал-майор пристально посмотрел на меня, всем своим видом говоря, «Ну, что же ты медлишь?» А потому мне пришлось сделать второй шаг. Когда я замер напротив руководителя ФСБН, то он неспешно и подчёркнуто торжественно взял с подноса красный футляр, в котором покоился орден, а затем прикрепил его мне на левую сторону груди. Проткнуть боевое облачение инквизитора какой-то там булавкой задача была попросту невыполнимая, а потому предусмотрительные организаторы нанесли на планку ордена клейкую силиконовую ленту, дабы не отступать от ритуала. «Это какая-то ошибка, товарищ генерал», — тихо воспроизвели мой голос динамики динамике шлема. вашей канцелярии явно что-то напутали». «Отставить, майор», — резануло слух «моё новое звание». «Распоряжение о твоём награждении я отдавал лично. Так что никакой ошибки. Я знаю о чёрной полосе, которая началась в твоём звене. Это не умаляет твоих личных заслуг. Носи этот крест с честью, не сомневайся в себе. В нашей стране нужны такие герои». Смущённо прохрепев шлемофон «Служу России», я на пятках развернулся лицом к строю и возвратился на своё место. Получение ордена не могло исцелить общий хронический упадок моего духа, но всё же немного приободрило. Значит, мои художества в и действительно не остались без внимания высшего руководства. Причём меня за них даже не наказали, а совсем наоборот. Занятно. Под протяжное троекратное «Ура», исторгаемое сотнями голосов, переначанных мембраммами подшлемных динамиков ИКБ, Крюков и знамённая группа отправились во своясе а нам скомандовали разойтись и ждать дальнейших распоряжений. «Ты готов?» — рядом со мной возник боец, ничуть не уступающий мне габаритами. «А ты, кибрилет?» — вопросом на вопрос ответил я. «Я, как пионер, всегда готов», — самонадеянно бросил тот. «Теперь даже как-то неловко будет из орденоносного кавалера дурь вышибать». Я позволил себе небольшую смешку, но извить всё-таки не стал. Этот мужик крайне сыровый тип и в губи служит с тех пор, когда я только девками интересоваться начал. Сомнений в том, что он меня отделает, спарринги ни у кого не оставалось. Вообще, изначально предполагалось, что этот показательный бой, целью которого было продемонстрировать возможности ИГБ, я проведу с изюмом. Это стало таким своеобразным наказанием от гештапа за нашу маленькую шалость в спортивном зале, когда мы друг другу настучали по будкам. Но теперь Виноградова с нами нет» и моего оппонента заменили на бывалого ветерана, против которого я имел до обидного мало шансов. Ну да что уж теперь. Придётся огребать. От мысли о своём напарнике настроение ухнуло куда-то на недосягаемую глубину, ниже уровня Марианской впадины. И от цепкого взгляда кабриолета не укрылось так как печально поникли мои плечи. «Ладно тебе, факел», — по-своему истарктовал мой понурый вид инквизитор. «Не дрейфь ты!» «Просто покажи людям достойный бой. От результатов поединка всё равно ничего не зависит». «Да я не о том», — начал я было объяснять, а потом просто меланхолично махнул рукой. «Впрочем, чёрт с ним». Ускорив шаг, я оторвался от кабриолета и вышел на улицу. Стрельбы, преодоление полосы препятствий, показушные разломывания кусков бетона и прочие цирковые номера сегодняшнего осмотра меня не касались. Да и не интересовали, если честно. Моей задачей было только выступить на поединке и больше ничего. Значит, у меня ещё есть время подышать воздухом». Вытащив из поясного кофра телефон, который нам вообще-то строжайше запретили брать с собой на мероприятие, я с надеждой взглянул на дисплей. Входящих сообщений нет, пропущенных звонков тоже. Марина мне так и не ответила. Стоя внутри аквариума, вокруг которого расселись почти две сотни зрителей, я вполуха слушал речь какого-то гражданского чинуши под завязку, наполненную плохо скрытой рекламой. Он заливался соловьёвом, расписывая преимущества наших великолепных костюмов, и у меня зародилось небезосновательное подозрение, что отечественные ВПК после такой демонстрации получат тысячи заказов от иностранных покупателей. «Уникальные разработки российских некробиологов позволяют превратить неуклюжую тяжёлую груду металла и синтетики в подвижный экзоскелет. Согласитесь, ведь совсем не просто нести на собственных плечах неподъёмный груз в полсотни килограмм, если только он сам не помогает себя поддерживать». «Уж кто бы говорил, ты бы вообще под весом ЭКБ сломался, крыса офисная», мысленно откомментировал я. Меня снова посетили неприятные ассоциации, что я стал участником какого-то дешёвого спектакля. Или даже маркетингового ролика. точь точь Как тогда, на саммите, когда нас согнали только для того, чтобы произвести впечатление на иностранных участников. Напротив меня, в другом конце арены, стоял кабриолет, сцепив на груди руки. Не знаю почему, но мне показалось, будто он тоже не пребывает в восторге от предстоящего поединка. Вероятно, нам обоим, отделённым от зрителей, двухсантиметровым поликарбонатовым армированным стеклом, происходящее казалось каким-то фиглярством. Но понты и бабки, судя по всему, имеют куда большую ценность для руководства, нежели наше мнение. Всё ровно так, как и говорил Изюм. Это не просто броня. Это вторая кожа и дополнительный комплект мышц. И опытные офицеры боевой инквизиции готовы нам продемонстрировать её истинные возможности. «Пожалуйста, начинайте». Внутрь укреплённого ринга вошёл рефери, который сразу же включил на своих наручных часах секундомер. Вернее, это для зрителей выглядело так. На самом деле он активировал для нас с соперником заметно ослабленный аналог электробраслетов, которые мы использовали в тренировках. Так спарринг должен стать зрелищнее. Мой оппонент сразу же ломанулся ко мне навстречу, моментально поймав состояние тактической относительности. Несмотря на крайне слабые импульсы боли, разлитые в воздухе, двигался он побыстрее всякого упыря. Летящий мне в голову кулак и остановил предплечьем, а потом сразу же атаковал в ответ коленом. Удар кабрилета оказался мощный. Меня пробрало так, будто по руке кувалда прилетела Хотя почему будто? В запитанных некроэфиром экб каждая плюха действительно обретала чудовищную силу. Мне кажется, что уронить себе на голову дух пудовую гирю с высоты пятиэтажки было бы не столь фатально, как пропустить такую подачу. Ну да, ну да, глупо ждать, что столь опытного бойца я сумею достать так легко. Ветеран ловко подхватил мою ногу и сразу же вознамерился уронить меня на канвас. Однако я тоже не зевал. Оттолкнувшись второй ступнёй, я повис на шею со сложивца, заставляя того слегка покачнуться, напрягая поясницу и с силой вырывая из захвата бедро, Я всё же вынудил кабрилет разжать руки. Правда, за это я моментально поплатился, пропутив тяжелейший хук слева. От столкновения с чужой бронеперчаткой меня опрокинуло на бок. На долю секунды я даже выпал из сотки. Но быстро сориентировался и вернулся к нашему неоконченному противостоянию. Соперник уже собирался взгромоздиться на меня сверху, чтобы показательно добить, но мне удалось вовремя остановить его. Уперев подошвы бронированных ботинок в таз и поймав за запястье, Я контролировал и пресекал все попытки преодолеть мою защиту. В конце концов, инквизитор понял, что такая возня может затянуться надолго, а потом упадался назад, собираясь разорвать контакт и зайти с другой стороны. Но вот тут-то я его и подловил. Иду, а почуяв, что давление неподъёмной 200-килограммовой туши на мои ноги ослабло, я изо всех сил дёрнул ветерана на себя. Соперник не успел среагировать и потерял равновесие, повиснув на моих подошвах. В следующий миг... Я согнул колени в положении полтора, а затем резко их распрямил. Бросок у меня вышел на заглядение. Кабрилет воробушком спорхнул ввысь, прилетая надо мной, и состыковался с твёрдым покрытием пола только через пару метров. Звук от его падения я не мог слышать в форсаже, но мелкая вибрация, разнёвшаяся по канвасу, недвусмысленно намекнула, что приземление у него вышло тяжёлым. Далее мы с оппонентом почти синхронно вскочили на ноги. Всего одно короткое мгновение, крестообразный визор его шлема смотрел на меня, а после мы, словно по команде, рванули навстречу друг другу. Столкновение двух закованных в броню бойцов, как мне показалось, сотрясло сам воздух. Мы принялись обмениваться титаническими ударами, которые без труда бы могли раскалывать гранитные глыбы, и происходящее внезапно начало мне нравиться. Адреналин, злой азарт. Сложные комбинации и связки. Внимание напряжено до предела. Наконец-то я не думал ни о чём ином, кроме того, что находится непосредственно перед моими глазами. На это я хотя бы могу повлиять. Кабриолет уклонился от моего фронт-кика, развернув корпус, как умелый фехтовальщик и выбросил мне в голову левую руку, не давая помниться. Поразительные всё-таки у этого человека реакции и скорость. Но вот мне почему-то казалось, что я всё равно быстрее. Отбив джеб локтем, я резко крутанулся на пятки, исполняя круговой удар ногой по верхнему уровню, метя сопернику в кумпол. Инквизитор подобный прыти на столь близкой дистанции, похоже, от меня не ожидал, а потому у него не осталось другого выхода, кроме как заблокировать атаку с собственным шлемом. Вмазал я ему, надо сказать, знатно. Аж голень загудела, невзирая на толстый слой брони инквизиторского облачения. Ветеран Губи кувыркнулся через голову, чуть ли не сделав сальта и уже во второй раз оказался в положении лёжа. И сразу же я рухнул на него сверху, придавив его ударную руку коленом. В отчаянной попытке выбраться из-под меня, кабриолет дёрнулся всем телом и засветил меня лобовым ребром шлема. В ушах опасно зазвучало эхо от бешено бешеноколотящегося сердца, и я снова чуть не выпал из состояния тактической относительности. Однако, чёрта с два, я сдамся так легко. Саданув в ответ лежачего оппонента с локтя, я быстро уложил его на лопатки, и занёс руку для решающей атаки. Бам! Ветеран слегка дёрнулся, когда моя бронеперчатка заехала ему по визору. Болезненная вибрация прошла по моей кисти до самого плеча. Бам! Ещё раз. Соперник брыкался и вырывался, силясь спихнуть меня, но я сидел прочно, как умелый ковбой на спине бешеного быка. После третьего моего удара кабрилет замедлился, потеряв контроль над форсажем, и теперь моя победа оставалась лишь вопросом ближайших секунд. Уже размахнувшись, я вознамерился поставить закованным кованым кулаком жирную точку в скоротечном спарринге. Но внезапно вернувшийся звуки и какой-то непонятный раздражающий зуд на самой грани восприятия сбили с меня всю концентрацию и сосредоточенность. «Стоп! Брейк! Хватит!» — голосил рефери, клещом повиснув на моей руке. «Вот, блин, вроде немаленький такой мужик. Я даже и не заметил его веса. Интересно, давно он так на мне болтается?» Слегка покряхтывая от волн ломоты, распространяющихся по всему телу, я неспешно поднялся на ноги, а потом протянул ладонь, помогая встать ей к кабриолету. «Мать, честная!» — прохрипел динамик его шлема. «Как так вышло? Какая у тебя категория?» «Первая боевая», — не стал я скрывать. «Охренеть! Тебе давно на квалификационный экзамен пора, потому что у меня первая высшая». «Я не сдам. У меня с эмпатией проблемы». «Не скажи, будто сильно удивился, что мне в спарринг-партнёры поставили бойца на категории, но некоторое недоумение всё-таки присутствовало. Эк, жестоко меня гештаб наказать хотел, будь вот же хрен старый!» «Ты молодец, факел!» <связывая> — хлопнул мне по плечу коллега, ничуть не огорчённый поражением. «Не вздумай бросать службу, нам такие ребята позарез нужны!» «Да я вроде как не собирался пк <связывая> смущённо пробормотал я. Что не говори, а получить похвалу от ветерана, который ходил против нежити с самого первого дня основания ФСБН, было приятно. Даже отшибленные мозги стали как-то меньше гудеть. Неплохо их там в черепной коробке сболтало. Толпа зрителей за толщей укреплённых стёкол возбуждённо кипела. Чиновники, министры и дипломаты всех мастей обсуждали наш скоротечный поединок, как простые обыватели, пришедшие на стадион, Они позабыли о статусах, регалиях и своём высоком положении, тыча пальцами в сторону ринга и выкатывая глаза. Хм, последнее особенно смешно смотрелось в исполнении китайских гостей. Всего 30-40 секунд боя, а какой эффект? Есть повод немного с собой погордиться. Но горячка схватки медленно отступала, и вместо самодовольства с новой силой наваливалась унылая и серая хандра последних месяцев. Нет, так дело не пойдёт. «Если только активные действия могут меня выдернуть из этого оттопкого болота, то я отныне этой тактики и буду придерживаться. Ни минуты покоя, ни дня безделья, только движуха». Немного приободрив себя данным обещанием, я добрёл до выхода с ринга и собирался его покинуть, вот только там наметилось небольшое столпотворение, в котором я и завяз. Целая группа азиатов перекрыла проход и чуть ли не к стенке припирала чинушу, объявлявшую наш с кабриолетом спарринг. И если бы не чрезвычайно особый статус приглашённых гостей, то, ей-богу, я просто растолкал их, как первоклашек у буфета. Но тогда, боюсь, меня бы гештаб линчевал прилюдно, без всякого суда и следствия. Так что мне пришлось медленно и осторожно пробираться сквозь иностранцев, чтобы никого из них лишний раз не задевать. «Я ж говорю вам!» — толдычил мой соотечественник. «Я не могу принимать такие решения. Вам нужно переговорить либо с генералом Крюковым, либо сразу с президентом. Больше боевая инквизиция никому не подчиняется». о о Так тут ещё и президент нами любовался. Или это он просто для красного словца задвинул?» Переводчик, внешне неотличимый от китайца, внимательно выслушал ответ, а потом передал его своему престолировому спутнику. Покрытый морщинами азиату, вешанными медалями и орденами так плотно, что на груди не оставалось свободного места, коротко кивнул, что-то чирикнул на прощание, а потом ушёл, утянув за собой всю остальную свиту. «Чего им надо было?» — из любопытства поинтересовался я у незнакомого мужчины. Тот от неожиданности дёрнулся, будто его током прошибло, и испуганно устоялся на меня снизу вверх. «Да, ты так!» — запинкой выдавил из себя чиновник. «Хотели тоже принять участие?» «Подраться? А против кого?» «Против победителя?» «Вот же потомки камикадзе!» Неодобрительно покачал я головой. одни бы ещё под танк лечь попросились!» «Камикадзе у японцев были!» Поправил меня собеседник. «А, точно! но ну, до да сути не меняет!» Оставив конференсье позади, я отправился дальше, но мне снова не дали беспрепятственно покинуть площадку. Передо мной совершенно внезапно нарисовалась одна знакомая лейтенантша. Та самая, которая носила обручальное кольцо, но всё же одарила мне какими-то странными знаками внимания в командировке. И которая катила ледяным презрением, повстречав в стенах ФСБН без боевого костюма. «Поздравляю с победой, товарищ капитан!» наградила меня Эвелина белозубой улыбкой. «Или вас уже можно называть товарищ майор?» «Спасибо!» — сухо поблагодарил я и попытался протиснуться мимо неё. Однако служащая преградила мне путь, не давая уйти. «Что такое?» — нахмурилась она. «Даже не поговоришь со мной?» «Нам мне о чем разговаривать!» — отрезал я. «Я тебя чем-то обидела?» — никак не желала отступаться носова «Если так, то извини. У меня не было такого намерения». Собравшись жёстко отшить назойливую девицу, я уже набрал полную грудь воздуха, но выскочивший из ниоткуда комбат меня совершенно беспардонно прервал. «Акел, ну как у тебя состояние?» — слегка возбуждённо осведомился он, утягивая за локоть в сторону и начисто игнорируя возмущённое выражение лица моей нежеланной собеседницы. «Нормально!» — односложно буркнул я. «Несмотря на все ваши старания, товарищ полковник!» «Ага, ну и прекрасно!» — пропустил мимо ушей мою шпильку офицер. «Тут такое дело! Китайцы хотят с тобой учебный поединок провести. Что скажешь, оселишь троих, зенцзао за раз?» «А им не страшно, что я их убью ненароком?» Или они ещё не поняли что такое б но ты уж постарайся до крайностей не доводить попросил комбат ты главное согласен а то ведь командир зентзао с крюкова не слезет почему бы и нет пожал массивными наплечниками я если им так хочется на больничной то не вижу смысла отказывать есть только одно но анатолий петрович какое сдерживаться и жалеть их я не буду зловеще прошипел мой динамик если выйдут на ринг то обратно им придётся убираться ползком. Идёт?» Гештаб нервно сглотнул и отвёл взгляд от перекрестия визора, скрывающего моё лицо. «Я передам генералу. Ты далеко, только не уходи», пробормотал офицер и быстро скрылся в неизвестном направлении. «Ну вот и ещё одно развлечение нарисовалось. Посмотрим, что умеют наши комрады из Поднебесной».